Не доезжая до поворота на север, командор подъехал к краю утеса и выключил зажигание. Нужно было еще раз перечитать письмо. Оно пришло за неделю до того, как сэр Грегори получил пожизненный срок за убийство архидиакона Крэмптона. Написанной твердой рукой, аккуратно и без наклона, адреса на конверте не было, только имя Делглиша. «Хочу извиниться за почтовую бумагу, которую, как вы понимаете, не я выбирал».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 Однако мисс Беттертон заметила меня в ночь убийства, когда я возвращал ключи. Тогда я не мог ее убить и решил подождать. В конце концов, ее все считали сумасшедшей. Даже если бы она обвинила меня в том, что я был в здании после полуночи, сомневаюсь, что ее слова имели бы такой же вес, как и мои. Но все произошло несколько иначе. Она пришла ко мне в воскресенье вечером и сказала, что мой секрет в безопасности.